Глава 12. Пираты Каспийского моря. Ответ девушки Феникса меня откровенно расстроил. Игровые задания на выбивание долгов, по крайней мере, в раскол этой империи онлайн уж точно, в большинстве своем предполагали не только напрашивающийся силовой вариант тупо в лоб, но и возможность мирного разрешения при выполнении каких-то условий. Я предполагал, что приведенные псом из забытой стаи 380 бойцов являются как раз таким условием и должны способствовать сговорчивости местного градоначальника Марчелла Подлова. Оказывается, нет. «Все-таки сил я собрал недостаточно. Нужно еще...» Вообще-то предполагался еще и третий отряд союзников. Большая группа агентов «Стальной короны» высоких рангов к полудню должна была доставить в порт города Андау вытащенную из цепких лап короля льва Симона XII политическую заложницу, полуволчицу Стеллу набожную Хвайтпанк. С этой девушкой, обладающей какой-то легитимностью и являющейся одной из заметных претендентов на трон королевства полуволков, мне советовала встретиться и беглая королева Велена Своенравная и нынешний король Джуним Седьмой Хвайтпанк, но что-то, видимо, пошло не так, раз группа агентов Стальной Короны не прибыла вовремя со своей добычей. Жаль, жаль. Эх, имейся в городе Андау храм или монастырь Матери Волчицы заглянул бы туда перед визитом к бургомистру». После всех выполненных псом игровых заданий и пожертвованных немалых сумм церковь Матери-Волчицы сменила изначальный свой гнев на милость и стала мне фактически союзной. Можно было бы попробовать набрать там отряд послушников-монахов дополнительно к уже имеющемуся у меня воинству. Да и вообще мне обещан был капеллан в экипаж за освобождение рабов на невольничьем рынке Новой Тартуги. «Вчера утром никто из предложенных кандидатов мне не приглянулся. Парни-послушники оказались неопытными и слабыми. Брать же девушку-лекаря меня отговорила тогда Харуми. А между тем жреческая поддержка сейчас бы не помешала». «Я вдруг понял, что вспомнил сейчас про церковь Матери-Волчицы лишь потому, что вижу бредущего по берегу дряхлого старика в запыленных и ветких одеждах жреца этой религии. Седой, как лунь-полуволк, с клюкой сошел с трапа небольшого парусного судна, пришвартовавшегося как раз поблизости от моей триремы, и медленно-медленно побрел по набережной, едва переставляя лапы и осматриваясь по сторонам под слеповатыми глазами». Я бы, может, и не обратил внимания на этого престарелого безобидного NPC, но в паре шагов за седым жрецом с дубинами в мускулистых правых лапах и с тяжелыми рюкзаками за спинами медленно брели два грозных мордоворота зверо-человека, недобрыми взглядами провожая всех, кто проходил поблизости от их подопечного. Носорог и полуволк — высокорослые и массивные телохранители, каждый с уровнем 130+, что было весьма и весьма много для региона новичков. Между тем уровня самого детка над головой не отображалось, имелась лишь очень краткая информация о нем. Парис упертый, жрец церкви матери волчицы. Умение ⁇ магическое лечение, жреческая магия, жреческая магия 2. Скрыто. «Я как раз рассматривал эту странную троицу, пока мои пираты-головорезы сходили с триремы на берег и строились, а с Рей отдавали приказы своим подчиненным. И потому обратил внимание, что описание старика буквально у меня на глазах слегка поменялось». Перед словом «жрец» добавилось прилагательное «верховный». «Навык осматривания предмета повышен до 27 уровня». Так он не просто какой-то заурядный служитель церкви матери волчицы, а кто-то весьма высокий в их сложной и запутанной религиозной иерархии. Верховный жрец. Помнится глава отделения церкви в городе Волчьи Шахты, слепая волчица Иси Лаэри была старшей жрицей, а этот дряхлый старик получается даже выше ее подолженности. Так, стоп, погоди-ка. Я припомнил рассказ слепой жрицы, что глава церкви Матери-Волчицы уже долгие десятилетия отсутствует, поскольку отправился на поиски сбежавшей королевы Велены Своенравной, которую полагал истинной правительницей. Чувствуя, что ухватился за ниточку очень любопытной истории, я поспешил за стариком». Его охранники преградили мне путь, угрожающе скалясь и демонстрируя оружие, но я изо всех сил, показывая миролюбие, что было весьма непросто при грозном облике рса, остановился, показал пустые лапы, после чего снял устрашающего вида шлем короля призрачных гулей. «Я пес из забытой стаи, нынешний глава рода хранителей. «И что потребовалось голове мрачных головорезов от такого, как я, дряхлого старика?» Дребезжащим от слабости голосом поинтересовался жрец. «Но мне показалось, что он переигрывает и не настолько слаб, каким хочет показаться». «Верховный жрец, до меня доходила информация, что долгие годы вы не появляетесь в столичном Вульфберге и скитаетесь по дальним территориям в поисках пропавшей истинной королевы. Молодой хранитель!» — резко перебил меня огромный мордоворот-носорог. «Тут, конечно, не королевство полуволков, где за столь карамольные слова недолго и на плаху загреметь, но даже на территориях хаджетов опасно ставить под сомнение власть правящего монарха полуволков». Я лишь небрежно отмахнулся от такого предупреждения. Нынешний король Джуним VII сам признал, что его троюродная сестра Велена Своенравная Хвайт Панк являлась неординарной личностью и правительницей по духу и обещал устроить ей похороны со всеми положенными королевской особе почестями. «Что?» Мне показалось, что и без того дряхлый старик только что растерял половину оставшейся у него жизненной силы. «Королева Велена I мертва?» «Да». К сожалению, это так. Позавчера на берегу Южного моря Велена приняла яд, чтобы не попасться в лапы агентам секретной службы короля. «Но откуда эта информация?» — с недоверием поинтересовался второй из спутников жреца, могучий устрашающего вида полуволк. «Я разговаривал с своей Своенравной в поселке Развязавшийся Булинь незадолго до ее смерти. За это был потом схвачен агентами стальной короны и допрошен в присутствии самого короля Джунима VII. Престарелый монарх сам лично вел допрос, но что стало для меня совсем уж неожиданным, Король меня отпустил, хоть и убедился, что я родственник Амира Гордова, мужа Велены, и, по сути, являюсь претендентом на его трон. Мне показалось, что это было своего рода извинением Джунима за то, что он не успел помириться со своей тароюродной сестрой до ее смерти. Наступило долгое молчание. Наконец верховный жрец проговорил едва слышно. «Что-то действительно задержался я в своих странствиях, и пора возвращаться в столицу». «Пес из забытой стаи, благодарен тебе за информацию о моей королеве и нынешнем недостойном короле. Скажу даже больше, я полагаю, что эта наша встреча вовсе не случайна и была организована матерью-волчицей. Я понял ее знак. Король Адрихлел и уже не может удерживать ускользающую из его лап власть. Я сообщу об этом жрецам церкви, а они транслируют пастве». Выполнено скрытое игровое задание «Пилигримы бывают разные». Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Дополнительное условие 1 выполнено. Легитимность короля зверолюдей Джунима 7 снизилась до 54. Легитимность вашего персонажа повышена до 19. Внимание! Получение опыта невозможно, поскольку ваш персонаж достиг максимального для данной территории уровня. Доступен новый навык. Вот это да! Насколько я понял, только что произошло катастрофическое обрушение легитимности правящего монарха. Еще чуть-чуть, и этот показатель станет менее 51, что повлечет сомнения у народа в праве Джунима VII руководить государством, раскол в обществе полуволков и открытое восстание затаившихся пока что выжидающих удобного момента претендентов». Ни одного из двоих своих грозных спутников верховный жрец мне не отдал на роль капеллана, хоть я и просил Париса Упертого об этой услуге. Также у меня сложилось впечатление, что старик стал относиться ко мне заметно холоднее, когда я открытым текстом заявил, что являюсь претендентом на трон, а потому хотел бы получить поддержку от церкви Матери-Волчицы. Судя по всему, церковь или хотела полностью дистанцироваться от возможной грызни за престол, или поддерживала какого-то кандидата из правящей династии Хват... -панк, а вовсе не чужака из рода Пасуккун. Эта мысль посетила меня еще и потому, что Джуним Седьмой лишился сразу 13 пунктов легитимности. Мне же из них досталось всего 4. Сразу возникал логичный вопрос, кто же тогда получил остальные 9? Но вот шестую звезду Кровавой Луны, ставшую доступной по достижению псом 150 уровня, верховный жрец мне открыл, причем совершенно бесплатно. Точнее, за обещание доставить его на быстром дилижансе в столицу королевства полуволков, где Парис Упертый надеялся еще успеть на траурные церемонии по случаю смерти королевы Велены Своенравной. Кобылицы кентавры Илмара и Елита Херон прибыли на призыв магического серебряного свистка, оценили важность поручения и пообещали доставить главу церкви в Вольфберг уже к полуночи. Получено постоянное усиление. Интенсивность кровотечения, вызванного ударом когтей или режущего оружия, увеличена вдвое. Шанс ослепить противника при ударе когтями или режущим оружием увеличен вдвое. атом усиление оказалось для высоченного 150 уровня, хотя это как посмотреть. Про шанс ослепления сейчас не говорю, он всегда не очень высокий, но зато можно при правильном планировании скиллов и подборе экипировки построить билд бойца ближнего боя, основанный именно на кровотечении. С моим высоким шансом вызвать его, продолжительным и усиленным действием, да еще и возможностью парализации жертвы сопутствующими навыками шок или касания мумии, чтобы противник не смог лечиться, могло быть интересно и весьма эффективно». «Я распрощался со старым жрецом, подозвал розовых лисят, обеих сестер Ури, а затем еще и живых игроков из числа ассасинов. Объяснил им задачу и основную сложность. В случае открытого конфликта во дворце всю городскую стражу, пришедшую на подмогу бургомистру, перебить мы не сможем никогда, поскольку NPC будут появляться бесконечно, причем со все более и более высокими уровнями, а потому тревога вообще не должна подняться. Гарнист с сигнальным рожком должен... «Должен быть своевременно убит или попасть в радиус действия заклинания безмолвия. Посланные зажечь сигнальный огонь или звонить в колокол охранники дворца должны быть перехвачены и обезврежены. Но если такой, самый идеальный для нас вариант, все же не случится, все мы должны быть готовы к плану «Б» — ограничить зону тревоги стенами дворца». «Как тогда в доме городоначальника Волчьих Шахт?» — уточнила наша сообразительная ушастая лекарь. «И я подтвердил». «Да, Алиса. Именно так. К моменту начала опасной аудиенции ворота дворца должны быть закрыты, а все наши союзные подразделения уже находиться внутри. В таком случае попасть внутрь посторонние уже не смогут, и задачей наших объединенных отрядов станет справиться лишь со внутренней охраной замка и личными телохранителями Марчела Подлова. Охранников внутри дворца может быть много» и среди них могут попадаться весьма сильные бойцы, но их количество все же конечно, так что мы справимся. «Я правильно понимаю, что придется нарушить закон и заранее перебить всю стражу у дворцовых ворот, чтобы впустить армию наших бойцов внутрь, после чего заблокировать двери?» Вопрос принадлежал Мистиури. Руководитель городской стражи «Волчьих шахт» и ярая поборница закона сразу же ухватила самую суть. «Да, кому-то придется становиться преступниками и нападать на нейтральных стражников». Я посмотрел прямо в синие глаза красавицы-волчицы и кивнул. «Да, Мисти, кому-то придется пролить кровь хаджетов-охранников. Тебе это задание не предлагаю, поскольку оно противоречит твоим принципам. Но, может, ассасины это сделают?» Раяурис с превосходством посмотрела на свою законопослушную старшую сестру, и янтарного цвета глаза младшей полуволчицы сменили цвет на кроваво-алый. «Мой отряд убийц выполнит эту работу, но при одном условии». Полуволчица сделала паузу, после чего продолжила. «Пес, ты простишь меня за тот случай в доме Ярла. Забудешь все, что я тогда наговорила тебе, и дашь мне новый шанс». Я криво оскалился, показав острые зубы и отрицательно помотал башкой. «Рэя, этого недостаточно для искупления твоей вины за предательство, но половину висящего на тебе морального долга ты снять сможешь. Меня это устраивает», — моментально согласилась опасная убийца и повернула голову в сторону виднеющегося вдали на холме Белого замка Бургомистра. «Как раз для ассасинов работа. Сегодня прольется много крови». Полчаса на подготовку, рекогностировку дворцовой территории и ближайших городских районов. Расставление всех атакующих отрядов перед началом операции, но самое главное – запись розовых лисят на прием к бургомистру Марчелло Подлому. Очередь желающих попасть к градоначальнику была невероятно длинной, и время на аудиенцию местный тучный распорядитель отвел нам лишь поздно вечером, перед самым закрытием дворца, да и то для этого пришлось грозить расфуфыренному, привыкшему к подхалимству и взяткам чиновнику. Пес со своим фирменным звериным оскалом пообещал сделать упертого хаджита евнухом и оставить только один глаз, чтобы чиновник мог распознавать среди потока посетителей действительно важных, если место сегодня не найдется. Толстяк к столь откровенным угрозам не привык, побледнел и растерял всю свою важность, после чего внес мою группу в список посетителей, которым разрешается пройти во внутренние помещения дворца. Вместе с розовыми лисятами внутрь проскользнула и группа ассасинов, сразу же начавших изучать коридоры дворца и подсчитывать количество потенциальных противников. Навык запугивания повышен до 42 второго уровня. Далее лисята быстро продвинулись в списке записавшихся на прием посетителей в самое начало очереди. Живые игроки, перемещающимся вокруг замка и концентрирующимся возле ворот вооруженным отрядом убийц и пиратов, уже начали догадываться, что происходит нечто необычное и опасное, и поспешили ретироваться, чтобы не попасть под замес. С НПС посетителями было чуть сложнее, но запугивание работало почти всегда безотказно. Посторонние гражданские не рисковали вставать на пути у страшного полуволка и его группы и пропускали нас вперед. Многие вообще принимали удивительно прозорливое решение уйти из дворца и записаться на прием на какой-либо другой день упорствовал и отказывался пропускать нас лишь нагловатый и важный NPC-вельможа торговой республики с целой свитой слуг, пришедший во дворец магистрата по какому-то имущественному спору. Но задиристому аристократу внезапно стало плохо из-за духоты в помещении, когда мисс приложила его дубинкой по темечку в момент, когда присутствовавшие в помещении охранники дворца были отвлечены ее помощниками. Некоторые слуги аристократа хоть и видели нападение, но предпочли согласиться с моей версией про нестерпимую духоту в середине жаркого дня и поспешили вынести бессознательное тело господина на свежий воздух. Навык запугивания повышен до 45 уровня. Аура страха улучшена до четвертой степени. Аура подавления улучшена до четвертой степени. После этого стало совсем легко. И вот, наконец, резные двери приемные распахнулись перед группой розовых лисят. И я смог своими глазами увидеть одного из семи соправителей торговой республики хаджетов, Марчела Подлова, про которого ранее лишь слышал, причем обычно нелицеприятное. «Нужно сказать, что произвел на меня бургомистр отрицательное и даже от талкивающее впечатление. А брюскший, жирный котяра-хаджет, рыжей масти, в кричащей роскошных, расшитых золотом ярких одеждах и с золотым обручем на лохматой башке, даже не сидел, а скорее возлежал на огромном и мягком троне, а стоящие по обе стороны от градоначальника полуголые девушки-рабыни, молоденькая зверодевушка-белка и совсем юная темная эльфийка обмахивали хозяина огромными опахалами из перьев экзотических птиц. 180-й уровень оказался у градоначальника. Высокий, чего уж отрицать. Но все же определяемый моим персонажем, а значит, теоретически убить бургомистра было возможно. Игровой класс торговец и огромный живот, из-за которого Марчелло даже не мог сидеть на своем троне ровно, тоже не добавляли градоправителю опасности как бойцу. Но вот пара дюжин присутствующих здесь в приемном зале опытных телохранителей-хаджетов, все с уровнями 145+, резко усложняла задачу, и справиться с такой оравой сильных бойцов розовым лесятам будет весьма проблематично». Впрочем, убивать Марчелло я все же не собирался и пришел во дворец с несколько иной целью — запугать и добиться оплаты старого долга, хотя стрясти с жадного торговца виру за моего убитого родственника все же стоило. Глава принца полуволков мрака Острозуба со скаленной пастью и вставленными вместо глаз крупными красными рубинами служила градоначальнику подставкой для блюда со сладостями и игнорировать такой плевок в адрес моей семьи Пасукун я безусловно не мог. Какой форм И будет Вира, кровью, деньгами или территориями, покажет уже дальнейший ход разговора. Пока же я скомандовал в микрофон игрокам-ассасинам начинать и неторопливо двинулся по красной ковровой дорожке к трону между двумя рядами охранников. Спешить действительно сейчас не стоило, поскольку нужно было дать время бойцам моей армии взять под контроль вход во дворец и забаррикадировать ворота. Также в этот самый момент в соседних залах убийцы из отряда Мистиури снимали охранников у дверей, патрульных и всех, кто мог поднять тревогу. Пять минут, как мне было обещано. И во всем дворце градоправителя из неприятелей останутся только сам Марчелло и его личная охрана. Но что такое. Меня теребила за плечо соседка по катеру Анита Смирнова, требуя срочного внимания, и это в настолько неподходящий момент. «Анита, я сейчас крайне занят и не могу выйти из игры», — попытался было отмахнуться я от назойливой девушки, но она не унималась и даже насильно стянула визор с моего лица. «Артур, у нас серьезная проблема!» В голосе рыжей девчонки сквозила самая настоящая паника. «Да ты сам посмотри в иллюминатор!» Я послушался ее совета и сперва ничего не понял изобьющего в глаза чрезмерно яркого света. Неужели утреннее солнце на юге настолько ослепительное? Хотя это не могло быть солнце, так как источник света быстро смещался. Затем луч прожектора отвели в сторону, осматривая другие части нашего стоящего на якорях водника 2050. Я проморгался, и моему взору от открылся, перемещающийся всего метрах в сорока от нас, абсолютно такой же угольно-черный, зализанной формы катер. Он явно с той же базы, где мы брали в прокат наш катер», — подсказала Анита. «Даже номер на борту из той же серии, а значит, их одновременно регистрировали в инспекции по маломерным судам». Появление тут, в одной из великого множества проток дельты Волги абсолютно такого же водника 2050, с той же самой рыболовной базы, где мы брали в прокат свой катер, случайностью быть никак не могло. И означало лишь одно: преследователи нас вычислили по находящемуся у нас радиомаячку. А значит, Анита срочно заштурвал! прокричал, отшатываясь от окна и срочно падая на пол, поскольку луч прожектора снова скользнул по нашему иллюминатору. Врубай моторы и уходи на максимально скорости. Но как же два якоря, на которых мы стоим, поинтересовалась также уже бросившаяся на пол по моему примеру девушка. Они будут нас тормозить. Я подниму якоря. Ты же уводи катер в Каспий. Якоря наводники 2050 действительно поднимались и опускались вручную. Хотя на столь современном плавсредстве с автопилотом, спутниковой системой навигации и кучей электронных систем, конструкторы могли бы и озаботиться соответствующей автоматикой. Причем, если носовой якорь поднимался специальным механизмом-воротом из внутреннего помещения, и выходить наружу для этого не требовалось, то вот кормовой поднимался с верхней палубы, где я находился бы как на ладони у внешних наблюдателей. Сорвав с головы визор и прихватив на всякий случай лежащий на прикроватном столике пистолет, я на полусогнут ногах бросился сперва на нас где стал крутить ворот и поднимать якорную цепь в это время с ревом завелись моторы нашего катера и это похоже послужило для наших оппонентов сигналом к атаке послышались звуки выстрелов звон разбитого стекла со стороны камбуза и глухие удары по обшивке Сомнений в том, что преследователи имеют самые недобрые намерения, больше не оставалось. Так и не докрутив до конца ворот и лишь приподняв носовой якорь над грунтом, я поспешил на корму. По нам продолжали стрелять, причем из двух разных стволов, судя по заметно отличающимся звуком выстрелов. Из чего-то неавтоматического и весьма громкого, вроде охотничьего карабина и потише из пистолета. Стреляли одиночными, что хоть немного успокаивало, да и метились на обум, просто в и от нашего катера. Одно отверстие в фальшборте возникло всего в полуметре от моей головы, но это была, скорее всего, просто случайность. Я побежал на полусогнутых, чтобы голова не показывалась, а под конец даже пополз к вороту, поднимающему кормовой якорь, поскольку стрельба однозначно стала более прицельной. «Враги понимают, что нам осталось лишь поднять второй якорь, после чего мы уйдем, и стреляют в область ворота на корме, или...» Я поднял голову и обнаружил зависший прямо над моей головой на высоте всего метров четырех-пяти миниатюрный квадрокоптер. «Твою же мать, они прекрасно видят меня по камерам!» Я лег на спину, прицелился и раза четыре выстрелил по дрону из имеющегося у меня малокалиберного спортивного пистолета. Дистанция была всего метра четыре, но я к огромному своему стыду ни разу не попал в цель, но хоть заставил квадрокоптер резко уйти в сторону и выше, после чего прекратил бесполезную стрельбу и метнулся за какой-то стоящий на корме металлический ящик, чтобы тот прикрывал меня от прямых попаданий, после чего вытянутыми из-за укрытия руками начал быстро-быстро крутить ворот, поднимая второй ящик. Яг... Несколько попаданий прошло очень близко. Отверстия и вмятины в металлокерамическом корпусе возникали буквально на расстоянии ладони от моего тела. Недовольно зашипел, выбрасывая пену, и пробитый пулей огнетушитель на стене в метре от меня, но пока что мне везло. В какой-то момент наш катер наконец-то сдвинулся с места, после чего с ревом рванул вперед, набирая скорость и оставляя на волнах пенный след. «Артур, ты там живой?» — поинтересовалась Анита Смирнова, и я успокоил свою подругу. Заодно велел девушке не сбавлять скорость, поскольку преследователи начали погоню и упорно не отставали, держась позади нашего катера метрах в 150. Точнее, сперва они подошли и было ближе, но я выстрелил из своего пистолета несколько раз и, похоже, даже куда-то попал, так как враги предпочли увеличить дистанцию и не настолько наглеть. «Надо же, Артур, нас атаковали самые настоящие пираты!» со странной смесью испуга и задора прокричала Анита из Рубки. «Да и где? В спокойнейшем Каспийском море, где со времен Степана Разина вот уже 400 лет таких случаев не было. Рассказать кому не поверит. Поверит, у нас столько пулевых пробоин в катере, что доказательств более чем достаточно. Вот только мне что-то не хочется объясняться с полицией насчет случая пиратства в дельте Волги в 21 веке». Я выкинул за борт шипящий и обильно плюющийся пеной огнетушитель, после чего отщелкнул пистолетную обойму и с недовольным видом рассмотрел последние два остающихся там патрона. «Мда хреново, на морской бой точно не хватит». «Анита, не сбавляй скорости, держи курс в Каспийское море, а затем двигай на юг вдоль западного побережья. Если увидишь крупный поселок или город, сразу причаливай. Едва ли у наших врагов имеется на борту скоростной электробайк. Так что мы оторвемся. Мне же нужно срочно возвращаться в небесные клинки, и очень надеюсь, что моего пса там еще не убили».